Из окна гостиной Эмма видела, как на живой изгороде тает последний новогодний снег. «Майкл хочет, чтобы я вышла за него замуж. Кэтрин даже бровью не повела. А что ты сама чувствуешь?» Стандартный вопрос врача-пациенту. Эмма чуть не засмеялась. «Много чего. Но только не удивление. Я давно знала, что он только и ждет подходящего момента. Когда мы вместе...» Я начинаю верить, что все у нас может получиться. Дом, семья — то, что я всегда хотела. Ты любишь его? — О, да. — Без колебания, — отметила Кэтрин. — Но относительно замужества ты не уверена. У некоторых людей это получается, чего не скажешь обо мне. Между Майклом и Дрю есть что-нибудь общее? В каком отношении? Оба мужчины привлекательные и решительные. «Еще что-нибудь?» Эмма прошлась по комнате. В доме было тихо. Ежедневно в три часа ее оставляли дома одну для бесед с Кэтрин. Сегодня Эмма собиралась говорить не о Майкле, а о кошмарах, но думала в основном о нем. Даже узнав буйный жестокий характер Дрю, я не смогла их сравнить. Они совершенно разные. Дрю никогда не заботился о людях, никому не чувствовал истинной привязанности. Он мог быть очень умным и очень романтичным, но за все требовал оплаты. А Майкл? Он заботится о людях, о своей работе, о семье, верность для него, ну, как цвет глаз, неотъемлемая принадлежность. Я даже не предполагала что после Дрю снова захочу быть с мужчиной. «Заниматься сексом. Когда мы с Майклом впервые занялись любовью, я почувствовала то, к чему всегда стремилась, но испытать так и не смогла. Отношения с Дрюутой назвала сексом, а с Майклом занималась любовью. Правда?» Эмма одарила Кэтрин одной из редких улыбок. Она вспомнила Джонну, который сидел однажды ночью в ее комнате на мартинике. Когда это происходит с кем-то, кого ты любишь, это становится почти святым. Вряд ли для решения подобной загадки нужен медицинский диплом. «Да», — удовлетворенно сказала Кэтрин. «Тебе комфортно?» «В физическом смысле вместе с Майклом» нет но это очаровательное неудобство волнующее да но я никак не могу проявить инициативу а хочешь не знаю думаю мне хотелось бы но видимо я боюсь сделать что то не так в каком смысле точно не знаю смутился эмма ну сделаю что то такое а он рассердится или недовольная собойенно отвернулась к окну Не могу отделаться от Дрю, его замечания о том, насколько я тупа и никчемна в постели. Она ненавидела себя за то, что до сих пор позволяла Дрю вмешиваться в ее жизнь. А ты не задумывалась, что в этом мог быть виноват твой партнер или обстоятельства?» «Да, тут», — показала Эмма на висок, — «тут я знаю, что не холодная и не бесчувственная, что способна испытывать желание и страсть, но боюсь сделать шаг навстречу Майклу, боюсь что-нибудь испортить». Замолчав, она взяла хрустальную призму и стала глядеть на игру преломляющегося в ней света. «Еще кошмарные сны!» Я боюсь Дрю почти так же сильно, как при его жизни. Мне почему-то кажется, что я смогу проявить инициативу в отношениях с Майклом, только если уберу из снов Дрю, сотру в подсознании его лицо и голос. Тебе это так необходимо? Разумеется. Неужели ты думаешь, я хочу, чтобы меня продолжали наказывать? За что? За то, что я исполняла его желание недостаточно быстро или неправильно, что я надела не то платье, что люблю Майкла. Она заметалась по комнате, ломая руки. Когда Дрю увидел нас на выставке, он все понял и избил меня. Он заставил меня дать обещание, что я больше никогда не увижусь с Майклом, но все равно продолжал бить. Он знал, что я не сдержу обещания». Обещание, данное под принуждением, не имеет силы. Нет, я пыталась сдержать его, но не сдержала, не смогла. Поэтому он наказал меня. Эмма упала в кресло. Я солгала. И дрю, и самой себе. Кэтрин подалась вперед, однако ее голос оставался тихим и мягким. Как ты думаешь, почему он присутствует в твоих снах о той ночи, когда умер Даррен?» Тогда я тоже солгала, — пробормотала Эмма. Не сдержала обещания, не уберегла Даррена. Мы потеряли его. Папа и Беф потеряли друг друга. Я поклялась им всегда заботиться о нем и нарушила свою клятву. Никто меня не наказывал, никто не винил. Это дело ты сама. Разве ты не винила себя, не карала? Если бы я не убежала... Даррен звал меня. Он был так напуган, но я не вернулась, хотя знала, что ему сделают больно, и он умер. Я должна была остаться, я должна была, обязана была остаться. Смогла бы ты помочь ему, я убежала, потому что испугалась за себя». Ты была маленьким ребенком, эмма. Какая разница? Я дала обещание. Нельзя нарушать обещания, данные людям, которых любишь, независимо от того, насколько трудно их сдержать. Я дала обещание Дрю и оставалась с ним. Почему? Потому что заслуживала наказание. Она закрыла глаза, объятая тупым, мучительным ужасом у Господи. Оставалась с ним в наказание за то, что потеряла Дарренна. Кэтрин позволила себе лишь кратчайший миг удовлетворения. Это было именно то, на что она надеялась. Я думаю, отчасти ты права. Ведь Дрю напоминал тебе отца. Ты винила себя в смерти Даррена, а по детской логике за виной следует наказание. Выходя замуж за Дрю, я не знала о его характере. Не знала. Тебя привлекало то, что ты увидела на поверхности. Красивый молодой мужчина с красивым голосом, романтичный очаровательный. Ты выбрала того, кого считала нежным и любящим. Я ошиблась. Да, он обманул тебя и многих других, но внешне он был таким привлекательным, таким любящим. Поэтому ты убедила себя, что заслуживаешь подобного обращения. Дрю использовал твою уязвимость, эксплуатировал и углублял ее. Ты ведь не просила, чтобы тебя били. И ты невиновна в смерти брата, — Кэтрин взяла ее за руку. Безоговорочно приняв это, ты все вспомнишь. А как только вспомнишь, кошмары прекратятся. Я вспомню, — пробормотала Эмма, — и на этот раз не убегу. Квартира-студия почти не изменилась. Марианна лишь добавила несколько своеобразных штрихов. Фотография Годзиллы в натуральную величину, огромная пластмассовая пальма с рождественскими украшениями, хотя давно наступил январь, и чучело птицы на ветке перед окном. Стены увешаны преимущественно картинами Марианны, пейзажами, морскими видами, портретами и натюрмортами. В студии пахло красками, скипидаром и наваждением Кельвина Клайна. Эмма сидела в полосе солнечного света. На ней был свитер, спускающийся с одного плеча, и сапфировые с бриллиантами сережки — рождественский подарок отца. «Ты очень напряжена», — жаловалась Марианна, водя карандашом по листу ватмана. «Ты всегда так говоришь, когда рисуешь меня. Нет, ты действительно не расслабилась» марианна воткнула карандаш в волосы, которые теперь представляли собой беспорядочную массу завитушек, доходивших до плеч. Откинувшись назад, она изучала Эмму. «Из-за того, что ты снова оказалась в Нью-Йорке?» «Не знаю, возможно». Но Эмма провела в напряжении два последних дня в Лондоне, не в силах избавиться от ощущения, что за ней подглядывают, следят, крадутся. «Глупо!» Видимо, ее нервозность связана с тем, что она в конце концов признала свою вину и стыд, но, сделав это, она испытала облегчение. «Ты хочешь, чтобы мы закончили?» Задавая свой вопрос, Марианна уже взяла карандаш и снова начала рисовать. И всегда хотелось поймать это спокойное выражение в глазах уэммы «Можно сбегать в центр, сходить в Блуми или к Элизабет Арден...» Я уже давно не была в косметическом салоне. «Да, ты такая уставшая!» — улыбнулась Эмма, и в уголке рта появилась ямочка. «В чем дело? Витамины, микроэлементы, секс?» «Должна сказать, что, несмотря на явное переутомление, ты выглядишь отлично!» «Полагаю, это любовь. Дантист? Кто? А кто вот...» Наши взаимоотношения стали жертвой разговоров о каналах в Корнях. Нет, не он, его зовут Росс. Мы познакомились месяцев шесть назад. «Шесть месяцев?» — удивилась Эмма. «И ты молчала?» Я думала, вдруг меня опять постигнет неудача. «Так, повернись немного, склони голову. Ага, я серьезно». Эмма взглянула из окна, и у нее свело все внутри. Внизу спешили люди, подгоняемые ветром, который грозил принести с собой дождь или мокрый снег. В дверях магазина курил мужчина. Эмма готова была поклясться, что он смотрит прямо на нее. «Что?» — переспросила она, услышав голос Марианны. «Я сказала, может быть». Загвоздка в том, что он сенатор. «Настоящий американский сенатор? Из Виргинии». «Можешь представить меня шикарной вашингтонской супругой?» «Могу», — улыбнулась Эмма. «Чаепитие, протокольные встречи», — сморщило нос Марианна. «Как я смогу высидеть целую речь, посвященную огромному бюджету?» «Куда ты уставилась?» «Да так, просто на улице стоит мужчина». «Надо же! Мужчина в жилом квартале Нью-Йорка! Ты снова напряглась!» «Извини». Сделав над собой усилие, Эмма отвернулась от окна и попробовала расслабиться. Паранойя. Итак, предстоит ли мне встреча с политиком? Он в Вашингтоне. Двумя штрихами Марианна наметила брови Эммы. Если бы ты не торопилась в Лос-Анджелес, мы съездили бы туда в следующие выходные. Значит, это серьезно. Наполовину. Эмма, ты увидела нечто особенное? Да этот мужчина, он смотрит прямо на меня. — Похоже, это не паранойя, а тщеславие. Марианна тоже подошла к окну. Наверное, хочет сбыть наркотики, — решила она и вернулась на место. — А теперь поговорим серьезно. — Ты собираешься осчастливить Майкла и его собаку? — Мне нужно время. — Его у тебя было предостаточно с тринадцати лет, — заметила Марианна. — И каково заставлять мужчину нести перед собой факел в течение десяти лет? — Все не так. И именно так. Знаешь, я удивлена, что он не сбежал с западного побережья, когда ты собралась погостить здесь пару дней. Он хочет жениться. Ой, ты просто сбила меня с ног. Ну кто бы мог подумать? Наверное, я не хотела размышлять о том, что может произойти дальше, поскольку вычеркнуло слово на букву М. Так что ты собираешься с ним делать? С ним? Даже с ними? Муж и Майкл. Не знаю. Эмма снова выглянула из окна. Мужчина был на месте. Дождутся следующей встречи. Может, теперь, когда все улеглось, и наша жизнь возвращается в нормальное русло, чувства изменятся? Черт побери! В чем дело? Почему до меня раньше не дошло? Папа опять нанял телохранителя. Ты знала об этом? Нет. Снова подойдя к окну, марианна выглянула на улицу. «Брайан ничего мне не говорил. Слушай, тип просто стоит. Зачем сразу же делать вывод, что он тут ради тебя? Прожив с этим большую часть жизни, начинаешь чувствовать, когда за тобой следят». Эмма выругалась и распахнула окно. «Эй!» Неожиданный оклик удивил ее не меньше, чем мужчину на улице. «Передай своему хозяину, что я сама позабочусь о себе. А если через пять минут ты еще будешь здесь, я вызову полицию». «Лучше стало, — пробормотала Марианна. — Намного. Вряд ли он услышал тебя». «Услышал», — удовлетворенно кивнула Эмму, — «он уходит». «А теперь нас ждет косметический салон». Майкл глядел на распечатку. Он много дней сопоставлял списки и перекрестные ссылки, погрузившись в дело об убийстве Даррена Макковоя, как его отец, двадцать лет назад. Майкл прочел все досье, изучил протоколы всех допросов, вспомнил, как они с Эммой ездили в особняк и добавил свои заметки. На основе тщательного расследования, проведенного отцом, и воспоминаний Эммы, он мысленно воссоздал ночь убийства Даррена. Музыка. Он представил себе «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Джоплин», «Дорз», «Наркотики». «Там радушно делились всем, от травки до ЛСД». Разговоры о покупках, попойках, сплетни, смех, яростные политические споры, Вьетнам, Никсон, эмансипация. Люди приходили и уходили, кого-то пригласили, кто-то забежал на огонек. Никто не задавал вопросов, увидев незнакомое лицо, официальных приглашений не требовали. На повестке «Дня любовь», «Мир», «Всеобщее братство» звучало привлекательно, но копа начала девяностых выводила из себя. У Майкла был список гостей, составленный отцом, удручающий неполный, но от него можно отталкиваться. Следуя интуиции, Майкл несколько дней устанавливал, где находились в ночь смерти Джейн Палмер все указанные в списке лица. Выяснилось, что тогда в Лондоне было шестнадцать человек, включая группу опустошения, их менеджера и Беф Маковой. Он поборол желание вычеркнуть их из списка подозреваемых и несколько дней устанавливал алиби. Теперь в распечатке осталось двенадцать фамилий. Майкл надеялся, что если между двумя убийствами, разделенными двадцатью годами, действительно существовала связь, то она кроется именно здесь. «Это дает нам материал для работы». «Я хочу копнуть поглубже и найти связь между оставшимися в списке и Джейн Палмер», — сказал Майкл. «У тебя в списке маковой. Думаешь, они могли убить собственного сына?» — поинтересовался Лу. «Нет. Дело в связях». Майкл открыл папку. «Имена на листе, соединенные пунктирными линиями, образовали некое генеалогическое древо во главе с Беф, Брайаном и Джейн». Под ними стояли имена Эммы и Даррена. Я пытался связать их, используя протоколы допросов и информацию из досье. «Возьмем Джонно». Палец Майкла скользнул вниз. Друг детства и соавтор всех песен Брайана. Они вместе основали группу. джонна поддерживал связь с Беф во время ее долгого разрыва с мужем. Кроме того, он дольше всех был знаком с Джейн. Мотив только деньги и месть. И то, и другое легко увязывается с Джейн Палмер, но для всех остальных из списка не подходит. «Блэкпул» — Майкл опустил палец еще ниже. Когда убили Даррена, он ничего особенного собой еще не представлял. Рывок произошел несколько месяцев спустя, когда он записал песню, сочиненную Брайаном и Джонну, и Пит Пейдж стал его менеджером. Майкл провел пальцем по линиям, соединяющим Блэкпула с Брайаном, Джонна, Питом и Эммой. спалмер никак не связан?» — спросил Лу. «Пока не знаю. В этом списке есть фамилии, известные даже мне. Столпы рок-н-ролла!» Усевшись на край письменного стола, Майкл закурил. «Конечно, если мотивом похищения считать корысть, то большинство имен следует вычеркнуть». Вот здесь и появляется Джейн. Если идея принадлежит ей, она могла воспользоваться шантажом, сексом, наркотиками или чем-то еще, чтобы заставить кого-то подцепить Брайана на крючок с помощью Даррена. Когда-то она попыталась сделать это с помощью Эммы, но смогла получить только деньги. Ей захотелось большего. А что сработает лучше, чем похищение сына Брайана? Майкл стал расхаживать по кабинету, рассуждая вслух. «Если бы Джейн могла попасть в дом, она сделала бы все сама, но об этом нечего было и мечтать. Поэтому Джейн нашла исполнителя». «Кажется, ты очень хорошо понимаешь ее». Майкл вспомнил короткую связь с Энджи Паркс. «Понимаю». Если принять на веру, что похищение задумала она, то мы обязательно найдем связь. Ей помогал кто-то из этого списка. В детской были двое. И один должен был хорошо знать дом, расположение комнат на личной половине маковоев. Он должен был знать детей и их распорядок, следовательно, нужно искать человека, связанного с Джейн и с Брайаном. «Ты о чем забываешь, Майкл». Если бы ты внес в список свое имя, сколько бы еще линий ты прочертил? Ничто так не осложняет расследование, как личная заинтересованность. И ничто не продвигает его быстрее. Не знаю, стал бы я полицейским, если бы не Эмма. Она приходила к нам домой. Помнишь, перед Рождеством она пришла к тебе? Помню. Она искала помощи и пришла к тебе». Может, главное не в том, чтобы заполнять бумаги и составлять отчеты, не в перестрелках и хватаниях за шиворот. Люди приходят к тебе с надеждой, поскольку ты знаешь, что делать. Мы поехали с Эммой в особнях в горах, и там я понял, должны быть люди, которые знают, что делать, которым не безразличен маленький мальчик, и хотя они никогда его не видели, но не пожалеют ради него своих сил». Тронутый словами сына... Лу взглянул на лежащие перед ним бумаги. Это продолжается уже двадцать лет, а я все еще не могу понять, что делать. Какого цвета были глаза у Даррена маковое Зеленые, — ответил Лу, — как у матери. Улыбнувшись, Майкл встал. Ты никогда не переставал думать о нем. — Мне нужно встретить Эмму в аэропорту. Можно оставить бумаги у тебя? Я не хочу, чтобы она их видела. — Хорошо. Лу намеревался досконально изучить каждое слово в докладе сына. — Майкл, из тебя получился неплохой коп. — Как и из тебя.